Глава тринадцатая Дронго мрачно посмотрел на нее. «Мне достаточно эксцесса в жизни, чтобы еще получать адреналин таким необычным образом», — ответила она. вам понравилось?» «Зрелище было необычным», — призналась она. «Голый плейбой нас не вдохновлял. Злой господин Нарсей только и думал, что о своей соседке, и все теснее придвигался к жене мистера Харта. А голый проповедник вызывал смех». — Единственные люди, которые вели себя естественно, это Аманда, Руна и ваша покорная слуга, хотя вам, наверное, это неприятно слышать, а хозяйка дома. Она впервые попала в подобную ситуацию и поэтому сильно комплексовала. — Вы чувствуете, какой ветер поднимается? Он прислушался. — Кажется, действительно сильный ветер. Странно. Утром была вполне нормальная погода. — Утром была не очень нормальная погода, — возразила Снежана. Чувствовалось какое-то напряжение, как перед грозой. Я прослушала последние новости, говорили, что южный ураган из Африки, который шел на Ниццу, повернул на восток и теперь ударит по Сардинии. — Надеюсь, что наш дом выдержит, — пробормотал Дронгу. Иначе ураган снесет его, как домики поросят. — Вы этого тоже боитесь, — насмешливо уточнила она. — Мне вообще кажется, что вы трус, господин эксперт. — Вы пришли к этому выводу после того, как я разоблачил вас в прошлом году? — Когда вы едва не убили моего помощника, — уточнил Дронгу. Нет, не тогда. — А когда вы не решились сдать меня в прокуратуру, вручив мою судьбу моему супругу, на что вы рассчитывали? — Неужели верили, что он сдаст меня и решит посадить в тюрьму? Я ведь помогала ему, думала только о нем. Ну, — Такие люди, как вы, думают только о себе. — Возможно, — согласилась она. — Но именно потому, что я думала о себе... Я хотела пресечь деятельность шантажистов, которые могли серьезно повредить моему мужу, а это не входило в мои планы. По-моему, все нормально. Мы любим людей в силу собственного эгоизма и через призму личного благополучия. Мы хотим, чтобы им было хорошо, так как в этом случае будет хорошо и нам. По-моему, так думает каждый из нас». «Не каждый», — возразил Дронгу. «Когда думаешь о счастье детей, то пытаешься сделать все, чтобы им было хорошо, даже если тебе самому будет плохо». Это как раз тот случай, когда ваш личный эгоизм ничего не значит по сравнению с вашими чувствами. Ведь любая мать, не задумываясь, отдаст свою жизнь и счастье за один лишний день жизни своего ребенка. Он знал, что у них нет детей, и поэтому сказал эти слова спокойным будничным голосом, но удар был нацелен точно. Она вздрогнула. «Хотите сделать мне больно? Вам уже мало того, что вы сделали?» «Почему вы каждый раз обвиняете меня во всем, что произошло?» «По-моему, вы лично принимали решение, отдавая указания помощнику вашего мужа. Я только попытался исправить ситуацию. Представьте, что могло бы случиться, если бы не я вышел на вас, а сотрудник прокуратуры или следственных органов. Понимая, что вы можете сорваться, я предложил своему помощнику надеть бронежилет. И действительно, вы дважды в него выстрелили. К счастью, пули не пробили бронежилет, хотя моему другу было очень больно». А теперь на секунду представьте, что в этой ситуации был бы другой следователь. Или обычный сотрудник уголовного розыска оказался бы перед вами. Ваши два выстрела пришлись точно в живот. Сотрудник милиции сомневался бы недолго, а вас посадили бы не просто за случайное убийство, а за убийство офицера милиции, совершенное при исполнении им своего служебного долга. Там предусмотрено вплоть до пожизненного. «И вы сейчас не ходили бы в сауну с плейбоем и проповедником, а сидели бы в какой-нибудь отдаленной сибирской колонии, и Лев Давидович присылал бы вам передачу раз в месяц, если бы вообще присылал». «Хватит!» — крикнула она, помрачнев. «Перестаньте, благодетель человечества! Я не хочу вас больше слушать!» И она поспешила подняться по лестнице. Дронго увидел входившего в дом Артура Бекмана. «Не сыграли?» — понял он. «Ничего не получается», — пояснил футболист. «Поднялся сильный ветер». Я даже не знал, что здесь бывают такие порывы ветра. Просто невозможно играть, мяч уходит в сторону. Вы не знаете, когда приедут наши. Обещали к шести вечера, но у женщин время понятие растяжимое, особенно когда им нужно привести себя в порядок. Здесь время и деньги не имеют никакого эквивалента. Учту, улыбнулся Артур. А вы так и не пошли со всеми в сауну? Решил воздержаться». Стивен Харт ставил там свои эксперименты, а я не люблю, когда меня используют как подопытную свинку. Немного обидно». Бэкман улыбнулся. «Я бы пошел, если бы не Глория», — признался он. «Вы можете мне не поверить, но туда спустились не только наши гости, но и проповедник со своим секретарем. Представляете, какой мерзавец! Говорит о греховности наших помыслов и берет с собой в сауну красивую молодую женщину. Насколько я понимаю, он взял ее для поддержки» а не для плотских забав», — возразил Дронгу. «Это сейчас так называется?» — хмыкнул Артур. «Ладно, уже проехали. Пусть делают, что хотят. Только немного обидно. Я чувствовал себя то ли стариком, то ли отверженным. Можно было спуститься вниз, если бы не моя жена. Она меня дико ревнует ко всем остальным женщинам. Даже не представляю, как бы она отреагировала, если бы узнала, что я пошел туда вместе со всеми. Ей не понравился бы ваш визит», — заметил Дронгу. Насколько я знаю, вы выступали в Испании. Там совсем другие правила. Если бы вы жили в Германии, возможно, она не так бурно реагировала бы на ваш поход в сауну. Даже если бы мы всю жизнь жили бы в Германии и были стопроцентными немцами, она бы все равно меня ревновала, — признался Бекман. Ну, это уже свойство ее характера. И вашего, — напомнил Дронгу. Насколько я понял, вы тоже не всегда были идеальным образцом для подражания. Но у меня иное положение. Я популярный футболист, у которого тысячи фанатов. Понятно, что среди них попадаются и экзальтированные женщины, которые пытаются получить меня любой ценой. А вы сопротивляетесь изо всех сил, иронически закончил за своего собеседника Дронгу. Не всегда, признался Артур. Иногда уступаю. Но это грехи, которые можно прощать. Только не говорите об этом вашей супруге. Боюсь, что она так не думает. «Вот именно!» — согласился Бекман. «Как вы считаете, этот ветер еще усилится?» «Думаю, что да. Я слышал, что на Сардинию надвигается ураган». «Только этого не хватало. За нами утром должен прилететь самолет». «Насколько я понял, должны еще прибыть гости из других мест», — сказал Дронгу. «Теперь остается только гадать, каким образом они смогут приземлиться». Артур кивнул ему, проходя к лестнице. Дронгу посторонился... Он решил пройти в библиотеку, чтобы посмотреть, какие книги собраны у Чистовских на Сардинии. Проходя мимо гостиной, он заглянул туда. Тадеуш уже почти закончил свою работу, все было готово к вечернему банкету. «Закончили?» — уточнил Дронгу. «Да, почти. Сейчас из Ницы должен вылететь самолет», — пояснил Тадеуш. «Там еда, которую повара приготовили по рецептам Алена Дюкаса и под его руководством. Если успеют проскочить, то примерно через час сядут на острове, ветер усиливается». А остальные? Ну, ваш тенор и гости из Рима. Они должны прилететь к семи часам вечера, но нам уже передали, что после шести все аэропорты будут закрыты. На остров надвигается ураган. Боюсь, что он может помешать нашему торжеству. Дронго прошел в библиотеку. Большую комнату, заставленную стеллажами с книгами. Некоторые тома даже не разрезаны». Конечно, Альберт Чистовский не тот олигарх в малиновом пиджаке из бычьей шеи, украшенной золотой цепью, которые фигурировали в начале 90-х. Таких кретинов давно отстреляли соперники или разорили конкуренты. Если у человека не было мозгов для того, чтобы со вкусом одеваться, их хватило для того, чтобы наладить нормальный бизнес. Первоначальный капитал, который удавалось сколотить бандитам, перекупщикам, спекулянтам или просто мародерам, превращался в прах в течение нескольких лет – Именно тогда, когда следовало умножать свое состояние, вкладывая деньги в рентабельное производство или создавая новые компании. Здесь было довольно много книг на английском и итальянском, очевидно, для гостей, но были и три полки с книгами на русском языке, среди которых выделялись сборники поэзии. Очевидно, хозяин или хозяйка дома любили русскую поэзию. Здесь были томики Блока, Есенина, Мандельштама, Пастернака, Бродского. Заинтересовавшийся Дронго взял томик Бродского. Книга называлась «Бог сохраняет все». Он присел на диван и начал перелистывать страницы со знакомыми стихами. Первые стихи Бродского были читаны еще в самой издате, потом появились его книги уже в конце 80-х. Он дружил с Евгением Рейном и его супругой. Рейн был близким другом Бродского, путешествовал с ним по Венеции, которую великий поэт любил, и попросил похоронить его именно там. Может, Венеция напоминала Бродскому его родной Ленинград из которого он был так безжалостно вышвырнут и в который так никогда и не смог вернуться. Или не захотел. Кажется, кто-то из классиков сказал, что никогда не следует возвращаться в места, где был счастлив. И несчастлив одновременно. Бродский так и не вернулся. Дронго несколько раз бывал в Венеции, и каждый раз его охватывало какое-то грустное чувство уходящего мира. Словно погружающийся в воду город — уносил с собой величие той эпохи, когда корабли соединяли миры, открывали новые земли, давая возможность человечеству обрести веру в себя. Дома, поросшие снизу зеленым мхом, открывающиеся на воду, сама темная вода венецианских каналов, хранившая так много тайн. Весь этот город, некогда считавшийся одним из центров обитаемой вселенной и превратившийся в провинциальный городок на окраине Италии. Громко ходил по улочкам и площадям, переходя с моста на мост, пытаясь постичь непостижимую тайну этого города, и не находил ее. Он не чувствовал равновесия в этом городе. Все было зыбко, ненадежно, непрочно. Может, поэтому меланхолия и грусти были его спутниками в Венеции. Даже венецианские карнавалы, обычно проводившиеся в конце зимы, не могли развеять этого непонятного чувства. В Венеции он чувствовал свои годы, словно отражавшиеся в черных водах каналов. Здесь не было той радостной ауры, которая царила в Париже или Барселоне, той созидательно-деловой атмосферы, которая была в Лондоне или Берлине, того безумного темпа жизни, который пульсировал в Москве или Нью-Йорке, даже застывшей истории, которая присутствовала в Риме или Стамбуле. В Венеции все было иначе. Может, поэтому Бродский и выбрал себе такое место для вечного упокоения. В кабинет вошла Грожина Чистовская. Она высушила волосы, приняла душ, переоделась. Снежане так и не удалось заставить ее раздеться в сауне. В ней слишком сильно сидели запреты ее родителей. Она увидела сидящего на диване Дронгу. Он поднялся при ее появлении. С тех пор, как он не пошел в сауну, она стала уважать его гораздо больше, чем прежде. И теперь увидела Томик Бродского в его руках. — Вы любите поэзию? — удивленно спросила она. А почему это вас удивляет? При вашей профессии и любить поэзию так странно. Представить себе следователя, который любит читать стихи, почти невозможно. Из литературы мы знаем, что не бывает ничего невозможного. Шерлок Холмс любил играть на скрипке, а Ниро Вульф обожал свои орхидеи. Это только в книгах. В жизни редко встречаются подобные сочетания. Расследование тяжких преступлений — и любовь к поэзии Бродского. Слишком разные вещи. Поэзия позволяет сохранять веру и любовь в эту жизнь. Веру в то, что вы в ответе за всю красоту этого мира. Так любил говорить один из английских королей, я с ним согласен. Только по моему глубокому убеждению, поэзию нельзя переводить и невозможно читать не в оригинале. К сожалению, я плохо знаю французский или немецкий языки, чтобы читать Рансара или Гёте в подлиннике. Но зато я могу читать Бернса или Данте на языке оригинала. И, конечно, русская проза и поэзия как вершины мировой литературы. Вы знаете, я ведь филолог по образованию. Улыбнулась она. И мне приятно это слышать от вас, не русского человека. Я говорю это не для того, чтобы сделать вам приятное. По моему глубокому убеждению, мир делится ровно напополам: на мировую и русскую литературу. Ни одна страна в мире не может похвастаться прозой такой степени исповедальности и духовности, как русская. И дело не только в Толстом или Достоевском, был еще и Чехов, пьеса которого ставят во всем мире и по-прежнему пытаются понять, был Гоголь, саркастический смех которого породил вообще другую литературу. Что касается поэзии, то здесь, начиная с Пушкина, есть непревзойденные образцы высочайшей лирики. Поэта серебряного века, поэта двадцатого века. Всех не перечислишь. Как приятно это слышать, — призналась она. Сегодня днем я пошла со всеми в нашу сауну и как будто попала в какой-то параллельный мир. Не понимаю я этих немцев, что они находят в подобных забавах, а сейчас я как будто перешла в другое измерение. — Вы тоже спускались вниз, — вспомнил Дронгу. Меня уговорила Снежанна. — Кажется, она считает, что вы приехали сюда чтобы вместе с господином Нарси обмануть моего мужа и выманить у него деньги. Завтра мы уедем, и вы нас никогда больше не увидите. Можете не беспокоиться, мне не нужны деньги вашего мужа». Она говорила неправду. «Значит, она уговорила вас пойти в сауну?» «Да, я сначала сомневалась, но потом она меня убедила. Даже не знаю, каким образом. Наверное, мне было просто неудобно отказываться, ведь в Центральной Европе все это в порядке вещей». Но когда я туда попала, то оказалось, что я совсем иная. Другое воспитание, другой менталитет, другая нравственность. У меня просто не получилось раздеться. Я обмоталась полотенцем и просидела на полке, пока все не ушли. Теперь у меня кружится голова, видимо, слишком долго сидела. Насколько я понял, там что-то произошло между двумя парами. Стивен Харт с Амандой с одной стороны и Автандил с Зольдой с другой. Это был настоящий кошмар призналась она. Мы делали вид, что ничего не замечаем. Господи, вы слышите, какой ветер поднялся? Я даже не знаю, как прилетят наши гости. Так вот, они вели себя просто безобразно. Откровенно флиртовали. Стивен с подругой автондила, а тот с женой Стивена. Мне так показалось. И наш достопочтимый проповедник тоже пришел. Представьте себе, и даже привел с собой своего секретаря. Я теперь никогда не отпущу мужа в Германию с кем-нибудь из его сотрудниц. Значит, они могут там вот так запросто пойти вместе в сауну. Я даже думать об этом не хочу. Она не успела договорить. Когда дом потряс чей-то крик, он доносился откуда-то сверху. Хозяйка дома испуганно замерла, прислушиваясь. — Вы слышали? — тревожно спросила она, обращаясь к Дронгу. Мне показалось, что кто-то закричал. — Мне тоже, — сказал Дронгу. Это был женский крик. Крик раздался во второй раз. На этот раз женщина словно кричала слово «Нет!». Гражина оглянулась на дверь, Дронгу поставил Томик Бродского на место и поспешно выбежал из кабинета. На лестнице он столкнулся с Тадеушем. «Откуда кричали?» — спросил сыщик, быстро поднимаясь по лестнице. «Кажется, со второго этажа», — сказал Тадеуш, — «по-моему, оттуда». Я слышал два крика. В первый раз словно испуганный вскрик, а второй раз женщина закричала «Нет!». Они спешили на второй этаж. Здесь уже было слышно, что кто-то сдавленно плачет. Они бросились в правое крыло здания, Тадеуш рывком открыл одну из дверей, первым ворвался в комнату, за ним вбежал дронгу. На кровати лежал человек, Дронго подошел поближе, никаких сомнений не было. Убитый смотрел в потолок уже остекленевшими глазами, на простынях виднелись характерные пятна крови.